«Надеюсь, мы не будем драться друг с другом в следующем испытании?» «Азиат жесткий! Видели, как от двойного удара мечами тот чел со щитом упал на пол?» Гребаные насильники! Так им и надо!» Пока толпа переговаривалась между собой, я тяжело и часто дышал, несмотря на то, как быстро закончился бой. Даже осмотрелся, нет ли новой потенциальной угрозы. Зато увидел, как некоторые смотрят на меня и Юки с опаской. «Слишком уж быстро мы расправились с ублюдками». Олеся, дрожа всем телом, поднялась с пола и молча пошла к лучнику, который уже бежал ей навстречу. Он залепетал что-то и повел ее к нашей изначальной позиции. Я мельком взглянул на здорового африканца с мечом. Он с интересом смотрел на меня и молчал. Мы уже собирались возвращаться, как внезапно послышались одиночные аплодисменты. Один рыжий парень ухмылялся и хлопал в ладоши. Он встал и сделал несколько шагов в нашу сторону. Мы отреагировали моментально, снова приготовившись к бою. Приметив это, он вскинул брови. "Ты же не думаешь, что я собираюсь драться?" "Что ты хочешь?" резко спросил я. "Ничего, дебилы, получили по заслугам. Но вот что скажу". Он широко улыбнулся и наставил на меня острие своего меча. "Не думайте, что вы тут самые крутые. Если наши интересы вдруг пересекутся, «Рекомендую не поднимать свои жопы, если жизнь дорога». За ним проследовало двое прихвостней. Брюнет с парой изогнутых кинжалов и блондин со шрамом на щеке с молотом. Они противно заулыбались. Юки убрал мечи в ножны и хлопнул меня по плечу. Я же глядел на рыжего из-под лобья, хмыкнул и сплюнул на пол, направляясь за азиатом. «Подождите!» Ко мне подбежала та самая девушка, которую спас Дима. Брюнетка представилась Кате и рассказала, что хотела просто спрятаться в углу и переждать. Но эти отморозки заметили ее и решили воспользоваться ситуацией. «И?» — спросил я. «Можно?» — она нервно теребила край рубашки. «Можно я с вами?» «Пошли». Я безразлично пожал плечами и пошел на свое место. Я кипел от ярости и собирался выплеснуть ее на виновника. Дима уже сидел на скамейке, обняв Олесю за плечо и что-то весело ей рассказывая. Я шел быстро и целенаправленно, Юки скользил следом. Лучник заметил неладно и начал вставать, но я силой толкнул его ладонью в грудь, усаживая обратно. «Ты, урод, когда-нибудь перестанешь творить всякую дичь!» «Жека, ты че? Он опять попытался встать, косясь на Олесю. Но мне было плевать, как он выглядит в ее глазах. Я тебе скажу, что. Полетел вперед, ни хрена не обдумал, не выработал никакой стратегии. Заставил нас с Юки подстраиваться на ходу. Женя прав. Кивнул азиат, сложив руки на груди. Мужики, да вы что несете? Вы же сами видели. Да какая нахрен разница, что происходит? Ты ввязался туда, не подумав о нас, ничего не обсудив. «Твою мать, да ты все испытание прошел, как гребаный везунчик, и до сих пор себя так ведешь!» «Справился бы ты один с шестерыми, а?» Я не кричал, говорил спокойно, но злобно. «Да нет, ну как, мы же братаны, друг за друга!» Стушевался Дима. «Я с самого начала знал, что ты легкомысленный!» Добил Юки. «Слушайте, вы че, охренели?» Вспылил лучник и встал. «Там девок изнасиловать пытались!» «Не пыли!» Я чуть успокоился. Речь о том, что ты действуешь бездумно, в порыве. Теперь мы раскрыли всем свои навыки. Каждый нас видел и хрен знает, к чему это приведет. Но главное даже не это. — И что же главное? — набычился везунчик. — Мальчики, может... — встряла Олеся. «Помолчи — Помолчи, — оборвал я. — Главное, Дима, — это то, что если бы не наш полученный опыт, от такого безрассудного нападения ничего не обговорив, «Мы могли прямо там и сдохнуть. Я даже статы прокачать не успел. Так что иди-ка ты своей дорогой, понял? Я тут из-за идиотов подыхать не собираюсь». Девушки тревожно смотрели на нас, но не встревали. Лучник тяжело задышал, его грудь вздымалась от злости. Ноздри расширились. «Да пошли вы!» Взбрыкнул он, толкнул меня в плечо, пытаясь убрать с дороги. Но сработала стойка. Тело на секунду закаменело. Он удивленно взглянул на меня, хмыкнул и, подобрав с пола свою корзинку, отошел в сторону. Я с тоской смотрел ему вслед. Парень был настолько гордый, что вместо того, чтобы сделать выводы, обиженно ушел. «Олеся, ты со мной?» — обернулся Дима. Увидев ее неуверенный взгляд, лишь фыркнул и пошел прочь. Юки полез в мою корзину, не обращая внимания на произошедшее. Отломил хлеба и раздал девушкам. Хотя отказалась, сбегала в центр и вернулась, а задача на выдав. Блин, мою корзинку сперли! Неудивительно, фыркнул я. Жень, ты только не сердись, начала Олеся. А ты не слишком жестко с ним. Я взглянул на Диму. Он понуро сидел в углу на заднице абсолютно один и непрерывно смотрел в пол. Не жестко, ответил твердо. Ему же на пользу. В бойце должно быть хладнокровие. — добавил Юки. — Этот парень тянет на дно. — Спасибо вам за помощь, — сменила тему девушка. — Я... Я должна пройти все испытания до конца. У меня нет выбора. — Что случилось? — спросил я, смягчив голос. — Я... Видите ли, я... Ее нижняя губа предательски задрожала. — Лесь, послушай внимательно. Я вздохнул и присел перед ней на корточки. «Ты молодец», пыталась вырваться у того ублюдка из рук, но сейчас опять расклеилась. «Если ты хочешь пройти до конца, тебе нужно что-то делать со своей плаксивостью. Это не поможет». Катя, которая молчала все это время, позволила себе вставить «Женя прав, Олеся, соберись», и погладила ее по спине. «Спасибо», тихо ответила Олеся. «В общем, видите ли, я была в коме. Эта система...» «Этот Игдрасиль. Для меня это единственный способ вернуться к нормальной жизни. Если я не пройду испытания, то просто исчезну». «Я невольно открыл рот от такого откровения». «В смысле, в коме?» Тупо переспросил Юки, который тоже был поражен. «Да, на земле я в коме». «Сообщение системы всплыло где-то на задворках сознания. Оно сказало мне, что даст шанс на вторую жизнь». кашлянул я. «Мне было сказано, что, приложив волю и усилие, я смогу изменить свою судьбу». «Мне что-то похожее», — кивнул Юки. «А мне нет», — вмешалась Катя. «Мне сообщила про кучу денег, что так я избавлюсь от своего тяжелого положения, а оно, уж поверьте, просто ужасное». «Насколько ужасное?» — спросила Олеся. «Я не хочу говорить», — твердо сказала девушка, а затем улыбнулась, переводя тему. «Я и так не поблагодарила вас. Спасибо большое за вашу помощь и что взяли к себе. Я это очень ценю, правда». Смотрела Катя почему-то на меня. Я же замолчал, пытаясь осмыслить услышанное. Получается, Игдрасиль выдал всем индивидуальные сообщения, заманивая к себе. «Вот и раз!» «Понимаете теперь меня? Я обязана пройти, если хочу жить». «Тогда рекомендую собраться и держаться нас по возможности». «Как там твое лечение? Все еще можешь помогать в бою?» – полюбопытствовал я. «Ага», – она кивнула. «Убила достаточно гоблинов и прокачалась до пятого уровня, да и камней набрала. Приноровилась?» «Ой!» «Что?» – спросил Юки, закидывая в свой рот очередной никуман. «Я совсем забыла о своем мече!» Она с тоской посмотрела в центр зала. «Пошли заберем!» – кивнул Азиат. Они оставили нас с Катей вдвоем, и я полез в интерфейс. Что интересно, легко было заметить, какой кандидат в этом зале лезет изучать свой статус или читает что-то в интерфейсе. Эти люди замирали и столбенели, а их глаза стекленели. Поэтому Катя, завидев подобное с моей стороны, решила не отвлекать. Умная девочка. Статус уровень 6. 52 дробь 55 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 8. Ловкость 8. Энергия 3. 1 дробь 3. Свободные очки 2. Особенности. Адаптация. Навыки. Начальное владение мечом G. 62,23%. Точность движений F. 8,12%. Несокрушимая стойка F. 4,1%. Ну что ж. Вот самый определяющий момент, идти ли мне в силу или в ловкость, раз уж с энергией не задалось, в голове пролетали воспоминания состоявшихся сражений. Ох, тяжело. Следовать интуиции? Глупо. Сердце, конечно, лежало к ловкости, но насколько же это нерационально? Ведь я не взял быструю реакцию, а значит автоматически проигрываю более проворным противникам. Потом пришлось взять несокрушимую стойку. На тот момент это был правильный выбор, но теперь мое развитие не могло идти по пути ловкости. Зато, благодаря точности движений, я мог показать пару крутых финтов. Стойка же позволяла твердо стоять на ногах, не заботясь о том, что кто-то может свалить какой-нибудь подсечкой или толчком. Похоже, выбор только один – стать машиной, валящей врага одним ударом, а не мелкими порезами. Сила 8 плюс 2 равно 10. С удовольствием заметил, как подросло владение мечом. Еще пара боев, и прыгнет Дайя Франга. То, что надо, учитывая толпу в зале. Господи, да, я думал, к этому времени людей тут будет всего ничего. А нет, целая рава. А ведь еще неизвестно, может, это далеко не все. Юки в этот момент вернулся, навел на меня клинок и улыбнулся. Ты плохо работаешь левой рукой, и есть проблемы с балансом. «Да — Да? — хмыкнул я. — Это ты когда увидел? — Когда бился с теми тремя. Пожал плечами азиат и сел рядом. — Исправим, значит? — Сам не исправишь. И навыки, и параметры тебе этого не дадут. Обнадежил Юки, раздражая меня. — К чему ты ведешь, Юки? — Говори прямо. — Тебе тренироваться нужно. Это опыт. Даже просто ударяя тренировочный столб мечом, ты можешь поднять свои способности. Я уже не говорю про спарринг. «Да, пойду сейчас к тому рыжему и попрошу не двигаться. Скажу, что навыки отточить нужно!» — хохотнул я, вызвав смех всей компании. «Кроме азиата». «Их я, кстати, недооценил. Моя ошибка!» — хмуро сказал азиат. «О чем ты говоришь, Юки?» — спросил Олеся. «Вы точно круче будете!» Выказала таким образом благодарность за спасение Катя. «Я же был прагматичнее, поэтому молчал и смотрел на мечника». Уж его опыт не перенять, было бы грубейшей ошибкой. Тот со шрамом на щеке, хоть и молод, но сильно прокачался. И оружие у него особенное — боевой молот. Он его держит одной рукой, значит, качался в силу. Но держит как? Азиат выжидающе посмотрел на меня. Я перевел взгляд на троицу. Блондинчик держал его одной рукой, но держал... Слишком легко, высказал свое наблюдение. «Верно. Значит, имеет уровень. Может быть, даже восьмой. А значит, убивал других. И много». «Господи!» — выдохнула Катя. «На этом фоне можно подумать о других. Какие мысли? Если рыжий их лидер, и блондинчик это признал, это автоматически возвышает его». Слова принадлежали Диме, который незаметно подошел к нам. Юки встал, сложил руки на груди и с интересом посмотрел на лучника. Тот взгляд выдержал. Все-таки имел парень какой-то стержень и сказал. «Ребят, сорян, ладно. Я подумал над вашими словами, вы это... Короче, правы были. Впредь буду думать, а если буду сомневаться, посоветуюсь. Нормально?» И протянул руку. Я легко улыбнулся, встал и пожал руку парня, а Юки похлопал его по плечу. «Садись сюда, Дим». Олеся буквально расцвела и похлопала по скамье рядом с собой. Парень взлетел на крыльях Херувима и тут же приземлился рядом со своей пассией. Это было столь очевидно, что Катя лишь хмыкнула и села рядом со мной, мельком коснувшись моей руки. Юки остался стоять и ответил. «Дельное замечание, Дима, про Рыжего. С брюнетом та же история. А еще его крисы — это специфическое оружие. В смысле?» Не поняла Леся и поправила волосы. Юки оглянулся на тройку. Они нагло жамкали девчонок за причинные места, а те лишь хохотали. Лишь Рыжий сидел на корточках и смотрел на нас. «Тьфу, урод! Чего докопался?» Я сконцентрировал свои мысли на том, как мыслит Юки. «В такой плоскости я никогда к кандидатам не присматривался. И это переворачивало мое восприятие». «Замечая такие тонкости, я могу заранее знать сильные и слабые стороны противника». Тем временем Азиат продолжил. «Крисы очень легко ломаются. У него их два. В бою двумя руками один кинжал используется для парирования ударов. А раз оба целы, значит что?» «Что, он ни с кем не дрался? Ну, пожалуйста!» – пошутил Дима, вызвав у нас легкие улыбки. «Скорее, что дрался со многими, но парировать много ударов не пришлось», — мрачно ответил Азиат. «Или он забрал их у кого-то на предыдущем испытании», — предположил я. «Никто не будет брать себе крисы, если есть меч». «Нет». «Значит, парень точно умеет с ними обращаться». «Эти кинжалы имеют эффект пилы, если так можно выразиться, а рана от них может быть раза в полтора, то и два шире по сравнению». «С обычным кинжалом такого же размера». «Да уж», — вздохнул я. Компашка подобралась. «Ага, нам лучше с ними не ссориться». «Вот чего это чертило был такой уверенный?» Пробухтел лучник и перевел взгляд на Лесю. «Не мрачнее, Олеся. Все будет хорошо». Девушка специально подняла свой меч чуть выше и уверенно сказала. «Я точно буду драться, если придется. Как бы пафосно это ни звучало». «На кону моя жизнь». «Что ж...» — я резко встал. «Если рыжий их лидер, значит, его навык владения этими двумя мечами очень серьезный. Дима, надеюсь, ты точно все уяснил и лишний раз сможешь сдержаться от необдуманных поступков». «Я не болван», — лучник не обиделся. «Дважды никакие ошибки не совершаю. Это хорошо, потому что, кажись, испытание начинается». Наше внимание мигом переключилось на огромные двери. Все встали. Те медленно открывались без чьей-либо помощи. В зале было уже за 200 человек, и сейчас вся эта толпа издавала возбужденные визги. Все ждали чего-то особенного. «Будьте внимательнее, держимся вместе и не летите первыми», сказал Юки, и мы неспешно направились к открывающимся вратам. Глава девятая Народ все двигался ближе к дверям, которые открывались нарочито медленно, будто пытаясь сохранить интригу до конца. В следующую секунду появилось системное сообщение, заставив огромную толпу на секунду застыть. «Внимание! Четвертое индивидуальное испытание. Успешно преодолейте мост мечей. Награда — 30 очков Авалона. Особый предмет на выбор». «30 очков!» — присвистнул Димка. «Как ты там говорила, Лесь? Расщедрилась система?» Я мельком взглянул на наших спутниц. Их лица выдавали обеспокоенность. «Мост мечей...» Протянул Юки и причмокнул, будто пробуя это словосочетание на вкус. «Звучит очень опасно...» Мы стояли чуть ли не в самом конце, наблюдая, как тройка рыжего расталкивает других участников, которые даже не пытались спорить. Что характерно, здоровенного негра они обошли стороной. Хе, выборочная крутизна. Что будем делать? Тревожно спросила Катя. Держимся поближе друг к другу в этой толпе. Но нам нужно посмотреть, что там поближе. Ответил я и уверенно пошел вперед. Мой меч лежал в ножнах и доставать его причин не было. Судя по тому, что видел, почти все кандидаты спрятали оружие или опускали к полу. Битвы не предвиделось. Азиат пошел первым, за ним Дима, который взял Лесю за руку. Ну а следом уже я. Катя плелась в конце, я это понял лишь тогда, когда она схватила меня за руку. Резко развернувшись, с удивлением взглянул на нее. Девушка явно сильно переживала и даже не пыталась это скрыть. «Жень», — неуверенно начала она, — «дай мне минутку». «Что такое?» «Я бы хотела попросить». «Слушай, я пойму, если ты откажешься, но все же...» договори «Да уже!» — рыкнул я, бросив взгляд через плечо. Юки уже подходил к толпе. «Ты... ты уже один раз спас меня и...» Она запиналась, смотрела то на меня, то в пол, тратя мое драгоценное время. Я недовольно выдохнул, покачал головой и выказал намерение развернуться. Но она снова схватила меня, на этот раз двумя руками. «Женя, защити меня, пожалуйста!» Пропищала она и чуть ли не разрыдалась. «Да о чем ты?» – опешил я. «Это же индивидуальное испытание». «Я знаю, но после того, что случилось, мне очень страшно. Я боюсь людей, а не испытаний, понимаешь? Дам тебе взамен все, что хочешь, все, что у меня есть. Я готова на это, потому что ты сильный, а я слабая». Катя говорила быстро, словно боялась потерять решимость сказать то, что сказала. «Да что ты мне дашь?» «Очки Авалона не передать! Какие-то ресурсы!» Сдвинул я брови. «Вообще-то я имела в виду более земные вещи!» Многозначительно взглянула на меня Катя, сделала шаг вперед и попыталась коснуться рукой мне между ног. Но я резко перехватил ее руку, отбросил ее и фыркнул. «Ты правда думаешь, что сможешь себе выбить защиту, если станешь шлюхой?» Раздраженно рыкнул я. Лицо девушки вмиг стало пунцовым а затем злым. «Да за кого ты меня принимаешь?» Она аж задыхалась от возмущения. «Думаешь, я это предлагаю каждому?» Как будто меня это волнует. Бросил я и пошел к толпе. «Ты от меня так просто не отделаешься!» — крикнула в спину Катя и посеменила за мной. «Молчать!» «Короче, если хочешь жить, держись рядом!» — рявкнул я. «Нашла время!» «Конечно, я интересовался женщинами!» Но смотреть, как девчонка запрыгивает ко мне в постель под такими обстоятельствами, такое себе. Да и время точно было неподходящее. Сейчас все мое внимание было направлено на новые испытания, и подобные предложения явно не кстати. Но Катя, видимо, так не считала, вон идет и злобно посматривает на меня. Видать, не привыкла к отказам. «Да, она была неплоха, и я даже ловил парочку легкомысленных взглядов мужиков, направленных на нее. Но нет. Была уже у меня одна пассия, которая кинула, и вторую пока точно не ищу. Сейчас я предпочту сосредоточиться на испытании». Юки уже активно распихивал толпу, Димка тоже работал локтями, и что удивительно, даже Олеся пихнула какого-то парня посохом в бок. Мы с Катей вклинились к ним, пробираясь вперед. Толпа перешептывалась, каждый, кто добирался до возможности обзора испытания, или вскрикивал, или пораженно молчал. «Черт, да что там такое-то? Дайте уже посмотреть!» Первый ряд заняли сильные мира сего. Я видел разноцветные макушки троицы, высокого африканца, ту загадочную девчонку в капюшоне. Юки, который дорвался первым, мгновенно застыл, отчего Димка врезался в него, но они удержались. Я же силой боднул плечом одного ретивого бугая, он было развернулся и хотел что-то ляпнуть, но, увидев меня, прикусил язык. Что ж, хотя бы такая польза от ретивого поведения лучника. Люди нас запомнили. «Женя!» — крикнула Катя. «Да что еще-то?» Я развернулся. Толпа сжималась вокруг девушки, она отстала и теперь не могла пробиться вперед. Я чертыхнулся и ухватил ее за руку. Спустя пару секунд уже стоял возле нашего азиата, замерев точно так же, как он. «Какого хрена?» Пораженно выпалила Катя, Олеся стояла рядом и молчала, а Димка, похоже, даже не заметил, что открыл свой рот. Перед нами открылось зрелище, от которого кровь стыла в жилах. Огромная, выложенная каким-то черным камнем, круглая платформа диаметром не меньше сотни метров простиралась впереди. Вся группа кандидатов находилась на идентичной. Обе платформы соединял узкий, не более трех метров в ширину каменный мост. Но самое жуткое было в том, что по обеим сторонам этого моста парили сотни мечей. Они висели в воздухе и слегка плавали. Будто живые, они медленно двигались, переливаясь металлическим блеском. Я сделал несколько шагов вперед, Юкис, похватившись, ухватил меня за рукав. Я не стал сопротивляться лишней страховке. Посмотрел вниз и почувствовал, как зашевелились волосы. Обрыв. Он был настолько глубокий, что пола не видно. Он тонул во мраке. Почувствовав, как по телу прошла легкая дрожь, я отпрыгнул назад. Невероятная высота, а на мосту никаких перил, сплошной голый камень. И любой кандидат мог упасть. Внезапно позади раздался сильный грохот. Широкие двери захлопнулись, заставив многих участников будущего испытания Вскрикнуть или передернуться. Исключением не стал и очкарик, который в этот момент стоял у обрыва. Он подпрыгнул и заорал, чуть не свалившись вниз. Его спасла загадочная девушка-лучница в капюшоне. Та самая одиночка. Просто ухватила за шкирку и рванула на себя. «Спасибо», — дрожащим голосом поблагодарил парнишка. «Давайте отойдем», — предложил Дима. Я был благодарен за такое предложение, и мы отошли к дальнему краю платформы, туда, где еще были стены. Завидев наши действия, многие группы поступили так же, пока в центре не осталось человек пятьдесят. Ну ни хрена себе, вот так развлекуха! Брюнет с Крисами впервые подал голос и обратился к одной из девчонок, с которой ворковал до этого. «Не хочешь пойти первой, цыпа?» В глазах девушки тут же отразилось недоумение и почти сразу дикий страх. Она отчаянно замотала головой и сделала шаг назад. Брюнет ехидно рассмеялся и закинул руку ей на плечи. «Не суетись, цыпа. Ты еще не дала мне, чего обещала. Не парься». «Ну что, кандидаты?» – заорал рыжий лидер троицы. «Есть у кого-то яйца пойти по мосту первым, а?» Он кинематографически обвел всех присутствующих острием клинка, а затем притворно скорчил обидчивую рожу. «Ну вы что же? Никого! Че он там напыжился? Ай да, я первый, народ! Покажу всем, как надо, и сотру эту ухмылку с его рожи!» Димка весело улыбнулся и вопросительно уставился на нас. «Не стоит. Будем ждать». Коротко выдал Юки и присел на корточки. «Я был согласен, нужно было многое обсудить, поэтому осторожно шепнул нашей группе. Надо подумать про само испытание. Согласен. Какие мысли, Жека?» — спросил Азиат. «Я еще раз посмотрел на мост, на парящий в воздухе мечи и на мрак, поглощающий все помещение. Непонятно, будто лунное освещение моста навевало соответствующую атмосферу». «Что ж», — задумчиво протянул я, — «было бы глупо думать, что расчет на удачу». «О чем это ты?» Лучник явно не обрадовался моему замечанию, уж он-то как раз-таки на нее и рассчитывал. «Я уже хотела было объяснить, но наш диалог прервал душераздирающий мужской крик. Мы резко подскочили». Блондинчик со шрамом бросил свой молот на камень и схватил того самого очкарика, линзы которого все еще слегка были заляпаны в крови. Он тащил его, как побитую скулящую собаку за шкирку, и двигался в сторону моста. «Давай, обмудок, первым будешь, раз никто не хочет!» Голос у этого здоровяка оказался противным и чуть песклявым, совсем не подходящим для его габаритов. И все кандидаты не двигались. Мы наблюдали, как он тащит парня все ближе к мосту. Димон, на которого я обратил внимание, хмурился и гневно раздувал ноздри, но с места не двигался, продолжая, как и все, просто наблюдать за развитием событий. «Я оценил. Мы не мессии, чтобы помогать всем и вся. Всегда кто-то должен быть первым», — мрачно заметил я. «Хорошо, что не мы», — выпалила Катя. «Нам нужно время, чтобы понять, как пройти испытание», — добавил Юки. Димка хоть и кривился, но кивнул, а Олеся лишь обвела нас взглядом, чуть поджав губы. «Что ж, Димон», — я хмыкнул, — «ты прошел свои испытания слишком легко. Настало время тебе примерить реальность под свой размерчик». «Да к черту вашу реальность!» — хохотнул парень и хлопнул меня по плечу. «Я, конечно, понял, о чем вы говорили, и уяснил, как и обещал. Но это не значит, что я должен забыть о своей удаче». «Ты забыл?» Юки ухмыльнулся и покачал головой. Я же нахмурился, но промолчал. «Черт, вот ведь самоуверенность!» «Ладно, хоть слушает». Олеся, видимо, тоже не оценила, поэтому сказала. «Дима, но это же не значит, что не нужно изучить испытания». «Я понимаю, я не идиот!» Лучник обворожительно улыбнулся Олесе. «Все будет нормально. Тогда вникаем». Обращаясь к нам, кивнул Азиат на очкарика. «Нельзя сказать, что пацана было вовсе не жалко». «Конечно жалко, но таков, мать его, этот мир. И нет нашей вины в том, что у парнишки не оказалось должного стержня. Меня бы, точно вот так, как псину за шкирку, бы не схватили, только если бы голову отрубили». «И да, кто-то должен быть первым». Однако, чем громче верещал парень и чем ближе блондин со шрамом тащил его к мосту, тем чаще стали слышаться злорадные фразы толпы. «Вот и посмотрим, что за мост. Фух, хорошо, что не я, я ведь рядом с ним стоял». Я лишь ухмыльнулся этим шепотом, но следом произошло неожиданное. Какой-то парень с двумя мечами вышел вперед и заорал. «Так нельзя!» «Отпустите его, уроды! Смотри, Димон, буквально ты совсем недавно!» — усмехнулся я, комментируя происходящее. Димка скосил на меня взгляд и после небольшой паузы насупился, но промолчал. А В это время блондин со шрамом лишь улыбался, в его взгляде царила первобытная жестокость и продолжал тащить очкарика к мосту. Тогда заступник побежал вперед и побежал быстро. Он даже подпрыгнул, намереваясь как можно быстрее достигнуть нужного места, но совсем не следил за окружением. Рыжий оказался рядом с ним слишком быстро, настолько, что даже Юки ахнул. Этот лидер троицы совершил всего одно движение, эффектно крутанулся и ударил обоими мечами в тор прыгающего парня. Тот вскрикнул и упал на пол, а Рыжий уже воткнул мечи ему в лопатки, моментально лишая жизни. «Кто-то еще хочет позабавиться с Максом?» Заорал он так, чтобы все услышали. «Придурок говорит о себе в третьем лице!» Фыркнул Димка, раздувая гневно ноздри. Ему явно не нравилось происходящее. Я был поражен и нахмурился. Скорость парня была запредельной. Он явно был выше нас по уровню. Возможно, и вправду восьмой. И, судя по всему, взял вначале быструю реакцию от ловкости. Тот самый навык, который я отверг. Да, с ним придется быть настороже. Толпа заткнулась. «Что? Больше нет желающих поиграть с Великим Максом? Давайте, я жду!» Он встал в стойку и призывно махнул клинками. Желающих не нашлось. Катя занервничала и схватила меня за предплечье, силой сжав свою ладонь. Я сжал губы. Ситуация мне не нравилась. Если мы столкнемся с ним в поединке, то... Если схлестнемся, битва будет жаркая. Будто прочитал мои мысли Юки. «Я, может, и справлюсь с тем черноволосым, но мы скорее убьем друг друга, чем кто-то победит. Трупов будет много». «Да их же трое, а нас пятеро». Попыталась храбриться Леся. «Ты не учитываешь их девок, а еще вон тех». Я украдкой показал пальцем на двух бугаев, которые вышли из толпы, поговорили о чем-то с брюнетом, да так и остались рядом. «Тьфу!» — сплюнула Катя. «Держаться сильными, потому что сами ничего из себя не представляют!» Эта фраза девушки лишь вызвала у меня улыбку. Совсем недавно она сама находилась в не лучшем положении. Она заметила, нахмурилась и выпалила. «Что ты улыбаешься?» «Хочу и улыбаюсь», — ответил я. «Какая муха тебя укусила!» Я внимательно посмотрел на нее, но в ответ Катя лишь фыркнула и промолчала, стараясь при этом совладать со смешанными эмоциями отразившимся на ее лице. Никак не реагируя на это, я обратился к Юке. «Если с ними будет замес, мне кажется, смогу вынести блондина со шрамом. Он такой же силовик. Будет проще, если сразу минусну его». «Да, резонно», — согласился азиат. «Посмотрим, до чего дойдет». «До чего вы говорите о драке? Нам нужно испытания пройти в первую очередь. Смотрите!» Олеся указала пальцем вперед. Но мы и так все видели и замолчали. Блондинчик, который стоял и держал очкарика у моста, наконец-то пихнул его вперед и даже позволил тому взять свой короткий меч с собой. Мы замерли. Эту фундаментальную тишину, воцарившуюся на платформе, я слышал лишь пару раз, когда в армии прыгал с парашютом и оказался на высоте четырех километров от земли. Очкарик дрожал. Он дергался на месте, то и дело глядя на мечи, Ожидая угрозы откуда угодно, наконец осознав, что клинки не летят в его сторону, повернулся к толпе. ты твари Будьте вы прокляты! Следите внимательно!» Сказал азиат и, уперев руки в бока, застыл. «Давай, цыпленок!» Издевательски и лениво протянул брюнет. «Покажи нам, как надо!» Я приметил, что парнишка и вправду слишком щуплый. Он сжал губы и отвернулся от толпы, ухватив рукоять своего клинка двумя руками, Он сделал несколько шагов вперед. В это время блондин со шрамом попытался зайти на мост, но врезался в барьер. Так же, как и я перед вторым испытанием, я невольно ухмыльнулся. «На мост не пройти, пока на нем кандидат. Все по-честному», — громко сказал Рыжий. «Этот Максим вещает как радио. Я его уже даже не воспринимаю». Недовольно протянула Катя и посмотрела на меня. Ее поведение уже напоминало комедию. Я вновь лишь улыбнулся и проигнорировал девушку. Сотни клинков, зависших в воздухе, превратились в прицел. С каждым мелким шажком кандидата они сдвигали свое острие в сторону цели, ни на секунду не выпуская парня из вида. Наконец парнишка сделал еще один шаг, раздался тихий свист. Меч вылетел откуда-то слева спереди, но очкарик отбил его своим клинком. Оружие звякнуло и отлетело обратно на свое место. Толпа все еще молчала. Даже Рыжий потерял интерес к собственным пафосным речам. Всем было интересно. — Женя! — тихо обратилась ко мне Олеся. — Что ты там говорил про само испытание? Какие были мысли? — Все кандидаты качаются по-разному, верно? — Глупо думать, что мост могут пройти только ловкачи, — ответил я. — И что тогда? Схема? — уточнил Дима. — Не знаю точно. Нужно смотреть. — Следите за мечами, это может что-то подсказать. Нервно сказала Катя. Девушка, не отрываясь, смотрела на мост, боясь пропустить любую деталь. Очкарик преодолел уже несколько метров и даже умудрился уклониться от еще одного вылетевшего меча. Однако тот порезал парню предплечье и, не торопясь, вернулся на свое место. А вот парень, увернувшись, едва не упал. Его ступня при шаге наполовину оказалась в воздухе. Еще чуть-чуть, и он бы шагнул в пустоту. Черт! «На этом мосту нужно быть крайне аккуратным», — заявил я. «Вылетает всегда по одному мечу?» — задумчиво спросила Олеся. «Не торопитесь с выводами», — обрезал Юки. С каждым коротким и неуверенным шагом парень проходил все дальше, постоянно оглядываясь на следящие за ним мечи. Но в какой-то момент его нервы сдали. «Да пошло оно все!» — заорал он и побежал вперед. И тут же полсотни мечей сорвались с мест, превратив все в мясорубку. Они кололи и резали его, отсекали конечности и проходили сквозь тощее тело насквозь. Мы услышали только короткий вскрик. И вот от кандидата уже ничего не осталось. Я силой сжал рукоять своего меча, пытаясь хоть как-то разглядеть в сумбуле испытания порядок. ха ха ха ха Ну что, кто следующий? Желающие? Рыжий вновь обвел испуганную толпу взглядом. «Нам нельзя идти последними», — неожиданно сказал Юки. «Точно!» — подтвердила Катя и отпила из бутылки, смачивая пересохшее горло. «Как только мы поймем как, я готова идти первой!» «Ты-то куда?» — недовольно буркнул Дима. «Я это место уже застолбил!» «Нет, если первый пойду я, то...» Катя чуть повысила голос, вызвав у меня недоумение, но не успела договорить. «Замолчите», — спокойно прервал спор Юки. «Это пока не важно. Важно то, что к концу испытания весь мост будет в крови, и любой кандидат может просто поскользнуться и упасть». «Резонно», — медленно протянул я и взглянул на лучника. «Нужно быстрее разобраться. Дима же не применул возможностью приобнять Олесю, заметив ее встревоженный взгляд». Но та раздраженно сбросила его руку и все смотрела на мост. Лучник посмотрел на меня и скорчил обиженное лицо, вызвав у меня мимолетную улыбку. Вот же безбашенный, реально не парится по поводу прохождения или наоборот переживает настолько, что готов идти перед Олесей? Судя по всему, он не слабо так прикипел. Тем временем события у моста продолжали набирать обороты. О. «А вот и новый кандидат! Что ж, удачи вам, миледи!» Пафосно прокомментировал лидер тройки и отошел перед загадочной лучницей в капюшоне в сторону. Она не отреагировала ни на него, ни на подбадривающие крики толпы. Просто зашла на мост и сделала два уверенных шага. Меч выстрелил быстрее пули, но она резко нагнулась и прошла дальше. «Еще меч! Еще клинок!» И снова она легко уклоняется и снова идет вперед. Мы затаили дыхание, а я еще и пытался найти слабые места у этого испытания. «Черт! Она точно что-то знает!» — громко сказал Дима. Я проигнорировал его замечание, но лучник был прав. Девушка проходила все дальше и уже пересекла половину моста. Когда я наконец-то... увидел. Меч справа вылетел пять раз, потом сзади, затем пять раз слева а потом уже спереди. Неужели она все поняла сразу еще на прохождении парня? «Черт, ведь это на самом деле просто!» «Кажется, я начинаю понимать эту схему», — заметил Юки. Эту фразу услышала еще два парня, тусивших неподалеку. Один из них тут же сделал шаг в нашу сторону и, притворно улыбаясь, сказал, «Подскажите, что вы заметили?» «Сгинь!» — пробурчал лучник и ткнул его в грудь. «Чего так грубо?» «Жалко помочь, что ли?» Обиделся мужик и тут же сделал два шага назад, завидев, как Юки потянулся к линкам. Я же наблюдал, как девушка на мосту успешно прошла его полностью и оказалась на платформе напротив нас всех. Кто-то кричал слова одобрения, кто-то впечатлялся ее ловкостью, но во взглядах большинства застыла черная зависть. «Эй, народ!» Обратил я внимание группы на себя, хлопнув Юки по плечу. А я, похоже, понял точную схему, по которой клинки атакуют. Глава десятая. Стоило мне это сказать вслух, как со стороны тут же послышалось. «И как работает мост? Расскажи нам, парень!» Слова принадлежали второму из докопавшейся двойки кандидатов. Они все не уходили, пока Юки, наконец, не обратил на них внимания. Он молча достал из ножен мечи, и те тут же свалили. Но не в толпу, а к брюнету из тройки, которого все еще окружали девчонки. Видать, они видели способность азиата к переговорам. «Пошли жаловаться», — тревожно спросила Катя и достала свои кинжалы. «Мы же смотрели, как они активно рассказывают что-то брюнету, а затем показали на нас пальцами. Тот резко бросил взгляд на меня, затем раздраженно сбросил с себя руку одной из девок и подошел к рыжему». «Мы не можем рассказать о своих наблюдениях всем», — начал я. «Все верно. Это могут быть наши будущие враги на следующем испытании», — добавил внезапно умную мысль Дима. «Но сейчас этот добрый одуванчик придет к нам, и что тогда?» «Значит, будем проходить первыми», — решительно сказала Олеся. «Я уверен, что заметил верно. Клинки вылетают, как только вы проходите метр моста. Женя, что насчет схемы?» — спросил Юки. Я быстро огляделся и нагнулся так, чтобы вся наша группа услышала шепот. Простейший паттерн. По часовой стрелке, начиная с часа и так вплоть до двенадцати. — Точно! — расцвел Дима. — Красава, Жек! Я тоже это заметил, но не сформировал мысль до конца. Уверена, ты бы понял это после следующего кандидата. Неожиданно подбодрела лучника Катя. — Отлично! — Юки кивнул. «Нужно понять, как нам пойти. Жека, походу, тебе придется быть первым». «Да я-то не против, но как-то не особо хочется оставлять вас тут с этими», — кивнул на троицу и всерьез задумался. «Я уже достаточно пообвыкся на испытаниях, чтобы быть уверенным в собственных силах». Смущало другое. «Если я уйду, то не смогу влиять на то, что происходит здесь, на платформе». «Понимаю», — кивнул Юки. «Но тут останусь я». «А ты будешь нас встречать. Рано или поздно там окажется много людей. И черт знает, что будет. Если из наших там будет только Олеся, например». «Нет!» – вспылил Дима. «Мы пройдем первыми всей группой. Вот и все. Эта лучница пока что там одна. И ей точно плевать на кандидатов. Я пойду первой!» Катя сказала это нарочито громко. «Нет, первой нужно идти мне». Сказала Олеся, с тревогой поглядывая на шушукающуюся троицу. Мы замерли и посмотрели на девушку-хиллера. «Откуда такая храбрость?» «Нет, Лесь, я готова первой!» Чуть ли не выкрикнула Катя. «Нет!» Олеся резко перебила Катю. «Я могу лечить вас. Не знаю уж, работает ли через барьер испытания, но если кто-то из вас дойдет туда полумертвый, у вас хотя бы будет шанс не умереть от потери крови». «Хм...» «А ты права. Очень даже дельное замечание», — согласился я. «Тогда тем более, первой идти надо мне», — встряла Катя. «Раз Олеся такая ценная, пусть идет за мной, а я смогу...» Внезапно толпа оживилась и прервала девушку. Рыжий стоял с другой стороны платформы и сейчас быстро под любопытные взгляды толпы направился к нам в сопровождении своей свиты. «Дерьмо!» выругался я, взглянув на троицу, и тут же уставился на Катю. «Что ты вечно лезешь?» «Не ты тут решение принимаешь!» «Олеся, молодец, все по делу, если ты готова, значит тебе и карты в руки!» «Пойдешь первый!» Девушка благородно улыбнулась. Юки тоже выразил одобрение кивком. И лишь Дима с ужасом смотрел на нашего хиллера. В этот момент кто-то из толпы выкрикнул. «Смотрите!» Поскольку все внимание было приковано не к мосту, никто и не заметил, как здоровенный негр с двуручным мечом подошел вплотную к нему, а в следующую секунду ступил на мост. Тройка резко потеряла к нам интерес. Такова уж человеческая природа, когда интересно понаблюдать за смертью человека, когда сам в безопасности. Все остальное ставится на паузу. «Поскольку у нас был план, а африканец, даже если выживет, не особо его менял, то можно и взглянуть». «Надеюсь, он выживет», — прокомментировал Юки. «Да, я помню, как он хотел помочь с теми насильниками», — кивнул я в ответ. «Да?» — удивилась Олеся и тут же крикнула так, чтобы кандидат услышал. «У тебя все получится!» Ее возглас вызвал у толпы неуверенные смешки, но нашлись и те, кто громко крикнул очередные слова поддержки. Здоровяк развернулся, улыбнулся и прошел первый метр. Справа сверху предположил я полет меча, но нет! Клинок выскочил слева, а африканец, который точно не ожидал атаки оттуда, успел лишь повернуть корпус. Боковое лезвие меча порезало ему грудь, но обошлось. Африканец зарычал и замер. Я же вновь сделал несколько шагов вперед и, глубоко вздохнув, опять посмотрел вниз. Электрический импульс, прошедший по всему телу, заставил Резко отойти. «Черт, невероятно высоко и ни хрена не видно! А мост настолько узкий, что лишает маневренности!» Следом решил заняться более важной проблемой. Резко пошел к входным дверям и силой ухватил Катю за руку, на ходу сказав Юке «Следи за паттерном!» Азиат, понимающий, кивнула, Катя вскрикнула и запричитала. «Женя, что ты делаешь? Ай! Куда ты меня тащишь? Да что ты себе...» «Заткнись!» Холодно бросил я и, удостоверившись, что отошел на достаточное расстояние, прорычал. «А ну-ка говори, чего ты встреваешь везде со своим желанием пройти мост первый? В каждой бочке затычка, и не советую тебе врать!» Несколько секунд девушка ошарашенно смотрела на меня, затем отвела взгляд, но промолчала. Я сжал руку на ее запястье сильнее. «Ай, больно же, не смей так себя!» «Послушай», — резко перебил я и слегка дернул ее за руку. «Ты тут не на земле. И уже давно непростая баба, ясно? А такой же кандидат, как и все остальные. Тут люди умирают, и раз ты часть команды, уж расскажи, откуда такой тупой эгоизм». Глаза девушки широко распахнулись. Она удивленно и злобно выпалила. «Со мной никто никогда так не разговаривал. Я не собираюсь доверять первому встречному». «Странные слова для той, кто еще недавно предлагал свое тело за защиту». Хмыкнул я и посуровел. «Колись давай, в чем дело?» Я видел, как она ломается. Ее лицо стало пунцовым от стыда и гнева. «Говори». Угрожающе надавил я, и Катя сдалась. Ее губы плотно сжались, она глубоко вздохнула и через секунду ответила. «Послушай, я все поняла. Больше встревать не буду, но я не знаю, что еще ты от меня хочешь!» Она чуть ли не кричала. Я несколько секунд молча смотрел на девушку. Что ж, пожалуй, я донес то, что хотел, а причина была не важна. Еще не хватало тут становиться чьим-то психотерапевтом. «Одно испытание, и мы снова по разные стороны баррикад. Веди себя нормально и помни, что ты тут не лидер. Предлагай варианты, которые имеют смысл. Этого достаточно. Пока что мы в одной лодке, а дальше можешь действовать как хочешь». Уяснила. И вновь какая-то неясная короткая пауза, в течение которой она неуверенно смотрела в пол. «Поняла», — шепнула девушка и, не посмотрев на меня, направилась обратно к группе. Я пошел следом, попутно размышляя о ее поведении. Как-то не очень вязалось ее острое желание пройти мост первой, с тем, с каким отчаянием она просила защиты. Да и черт с ней, главное, чтобы задачу выполняла. Юки вышел мне навстречу. Порядок? Угу. Похоже, ты ошибся, Женя. Сменил тему Юки и кивнул на мост. Паттерн не один. Все-таки много. Юки кивнул, а я сжал губы. Да уж. Такие догадки у меня в голове имелись. И к чему это все могло привести, если бы второй пошла Олеся? «К смерти?» «Смотрите!» Привлекла наше внимание Катя, выставив палец в сторону африканца. Все еще не отойдя от нашего разговора, она украдкой бросила на меня взгляд. Но я проигнорировал его. Африканец уже почти завершил испытание. Осталось чуть-чуть. Меч вылетел на него слева, и тот легко отбил его. Сталь звякнула, и клинок, медленно паря в воздухе, вернулся на свое место. Сотни смертельных лезвий целились в кандидата постоянно. Сделай он даже мелкий шажок, они смещались. «Против часовой», — пораженно прошептал Дима. «Черт, да паттерн просто меняется! Значит, если следующий буду я, то мои мечи пойдут по часовой?» — резюмировала Олеся. «Мы не можем так рисковать». Покачал головой азиат. «Да, Лесь. Что, если этих схем больше двух?» Поддержал я. «Черт, да это все наши планы ломает!» Раздраженно сказала Катя и вскинула руки. «Что делать?» К этому моменту африканец прошел к концу моста, и у нас не осталось сомнений. Все-таки против часовой. «В общем, я отвлек команду. Делаем вот как. Первым Дима, потом девчонки, следом мы с Юки. Не спорьте!» «Так лучше!» «Но как же мое лечение?» Все-таки встряла Олеся и непонимающе уставилась на меня. «Оно нужно, что там, что там, разницы нет. Если тут пойдет заварушка, твоя помощь понадобится. Дима не особо поможет, пространства тут немного для лучника. Так что пойдет туда, встретит и, если что, поможет. Да и шансов увернуться от незнакомого патерна у ловкача больше, лезь. «Хорошо», — Панура ответила Олеся. Катя хотела было что-то сказать, но наткнулась на мой взгляд и промолчала, хоть и нахмурилась. К этому моменту африканец преодолел испытание, и это вселило в кандидатов глупую уверенность. А между тем знакомая троица подходила к нам. «Эй, цыплята!» — холодно сказал брюнет, не забыв достать свои крисы. «Нам тут эти двое сказали, что вы узнали, как пройти мост. Делитесь со старшими!» «Нет». Коротко ответил Юки и достал мечи. «Из этой драки победителя не выйдет. Уходите!» Блондинчик со шрамом неуверенно хмыкнул, но инстинктивно сделал шаг назад. А вот Рыжий оскалился и приблизился ко мне. Так мы и встали. Юки напротив Блондина, я с Рыжим и Лучник напротив Брюнета. Наступила продолжительная пауза, в которой Рыжий Макс взвешивал свои шансы. «Вам что, жить надоело?» Он наигранно вскинул брови. «Мы же вас порвем!» Позади троицы стояли их прихвостни. Четыре парня и столько же девушек. Также готовые ворваться в бой. «Черт, если начнется замес, вот уж туго придется!» Я хмыкнул и встал в стойку. «Ну, если ты так ставишь вопрос, то давай!» «Думаешь, уползете целыми?» «В яблочко!» Рыжий не испугался, но оценивающий перевел взгляд с меня на Юки а затем широко, но притворно улыбнулся. «Слушайте, чего нам ругаться, верно?» — начал он. «Давайте нам то, что нужно, и забудем. Пока что». «Хорошо, но на наших условиях», — согласился я, взглянув на Юки. Азиат едва заметно кивнул. Брюнет тут же развернулся, сложил крисы и, обняв девушек за талию, пошел прочь. «Эй, Костя, ты куда?» — с тревогой спросил его блондинчик со шрамом. «Тебе-то какое дело?» «Валентин!» — хмыкнул парень, выделив имя блондина с пренебрежением. «Если заплета не будет, мне неинтересно. Дайте знать, до чего договоритесь. Говори ваши условия. Поначалу пройдет наш лучник, затем девчонки. После этого мы сообщим вам патерны. «Как трогательно!» — Макс фыркнул. «Так тому и быть!» «Но если вы решите меня обмануть, то... не обманем!» Прервал Юки и дернул клинком в противоположную сторону платформы. «Идите!» Я видел расслабление на лицах шайки Рыжего тех, кто остался рядом. Даже блондин Валек, казалось, выдохнул. «Ну что, я же говорил, что покажу всем, как надо!» Бодро начал Дима, когда мы подошли к мосту. «Удачи!» — сказал Юки. «Ох, Юки, из твоих уст да такие слова!» «Так приятно!» — лучник сделал наигранный трогательный голос, заставляя японца нахмуриться. Последний явно не понял сарказма. «Будь осторожен!» — я пожал Димке руку. «И не лети вперед, как ошалелый!» «Помнишь про очкарика?» «Ага!» — бодро кивнул он в ответ. «Сразу это срисовал! Буду идти медленно и трогательно, как похоронная процессия!» «Дурак!» Олеся легко стукнула парня посохом по затылку. «Ха-ха! Да все будет тип-топ, друзья! А ты что, ничего не скажешь напоследок?» Обратился Дима к Кате. Та лишь неопределенно пожала плечами и промолчала. «Ладно, я знаю, в душе ты будешь переживать!» — улыбнулся лучник и как-то слишком резко прыгнул на мост. «Раз-два и по пиву!» — крикнул он толпе. «Вот ведь показушник!» Как я и думал, начал он очень бодро и поймал первый меч справа взглядом достаточно быстро, чтобы легко увернуться и остаться на ногах. Молодец! Катя подошла ко мне и судорожно, едва слышно, выдохнула. Я проигнорировал ее, и тогда она сделала еще шаг, но вновь не получила реакции. Я вовсю сосредоточился на лучнике, который уже уклонился от трех мечей. «Быстро идет!» – порадовалась Олеся. «Дима, молодец!» «Да, чистый Лавкач. Для него особых проблем быть не должно», — согласился я. «Дима, осторожнее!» — вдруг закричала Катя, едва не оглушив меня. В этот момент она схватила меня за руку, скорее интуитивно, чем с какой-то целью. Однако я даже не обратил на это внимания, потому что... Четвертый меч выскочил из общей массы клинков, находясь чуть ближе остальных. И лучник едва успел нагнуться, но поскользнулся на крови очкарика и упал на спину. «Фух, блин!» Я облегченно рассмеялся, наблюдая, как парень встает на ноги. «Осторожней! У тебя обувь в крови!» — крикнула Олеся. Димка повернулся к нам, улыбнулся и показал большой палец, словно ничего и не случилось. Затем пошаркал ногами по полу и уверенно прошел еще на метр. Меч просвистел над его головой, когда парень вовремя пригнулся. Толпа восторгалась и вздыхала с каждым пройденным мечом, и чем дальше шел лучник, тем больше завистливых шепотков я слышал. Наверняка каждый сейчас жаждал оказаться на месте Димки и быть ближе ко второй платформе. В этот момент Катя опомнилась и отдернула свою руку, сделав при этом несколько шагов в сторону. Когда лучник дошел до шестого меча, он развернулся, клинок должен был вылететь со спины с позиции шести часов, но этого не произошло. «Димон, сзади!» Заорал я, что есть мочи, добежав при этом почти до края обрыва. Противный холодок пробежал по спине. Порядок сломался, как мы и думали. Глава одиннадцатая Не уверен, что успел предупредить его, вряд ли я обладаю такой реакцией. Вопреки ожиданиям, шестой меч вылетел с позиции двенадцати часов. Он просто не мог его увидеть, зато сумел услышать. Парень понял, что что-то не так в самый последний момент. Крутанулся вокруг своей оси наобум. Лезвие хоть и не пробило его насквозь, но сильно резануло по спине, отчего парень вскрикнул и потерял равновесие. «Я раскрыл рот. Уйти от меча наугад, получив лишь касательное, не такое уж и глубокое ранение спины. Невероятное везение!» Олеся ахнула и прикрыла рот руками, как и многие другие кандидаты. Даже Юки не сумел совладать с эмоциями и сделал несколько торопливых шагов вперед, боясь упустить происходящее из виду. А я смотрел, будто в замедленной съемке, как парень падает на спину, как резко покрывается кровью его спина, и как он начинает падать во мрак. «Дима!» Заорал я еще раз, стараясь не обращать внимания на противный хохот блондинчика со шрамом. Вся их показательно смеялась. «Не знаю, как ему это удалось. Ума не приложу, как можно было вывернуться таким ужом!» Но в последний момент он успел схватиться руками за мост, повиснув над черной бездной. Катя тяжело вздохнула и прикрыла рот ладонью. В ее глазах застыл испуг. «Залазь, Димочка!» Чуть ли не пропищала Олеся, приложив кулачки к груди. «Давай, братан, лезь!» Парень пыхтел и старался изо всех сил. «Я отчетливо видел, как у него дергается лицо от перенапряжения и соднящей боли». Подтянуться с таким разрезом на спине хуже не придумаешь. Далечи его, не стой! Резко развернулся Юки к Олесе. Соберись уже со своими мыслями! Олеся долю секунды стояла, как громом пораженная. Затем выбежала вперед и вскинула посох. Он тут же заискрился, но зеленое свечение жизни ударилось о барьер. «Не выходит!» Испуганно крикнула девушка. «Барьер не дает!» Дима кортился от боли и кряхтел. Нас для него не существовало. «Тащи вверх, Дима! Не расслабляй руки!» Между делом ввязалась надоедливая троица. «Ха-ха-ха! Вот где настоящий цыпленок!» Рассмеялся Брюнет, крутанув Крисом в руке. «Разжимай свои тощие лапы, ублюдок!» Громко крикнул покоцанный блондин, даже молот свой поднял вверх. «Ну что ты так грубо валёк?» Ехидничал их рыжий лидер. «Перед смертью можно и помягче!» Я сам не заметил, как сжал зубы, но остался на месте. «Димка важнее!» «Молодец! Еще чуть-чуть!» Едва прошептала Катя, но я услышал. Почему-то мне показалось, что на месте парня она представляет себя. Не знаю, сколько невидимых хвостов удачи закрепилось за Димоном, но он подтянулся, превозмогая боль, и тяжело перевалился на мост, рухнув на спину. «Красавчик!» Заорал я. Юки удовлетворенно кивнул и, рассмеявшись, силой хлопнул меня по плечу. Стойка сработала автоматически, и азиат едва ли не отбил себе руку, но даже не заметил этого. «С парня выйдет толк», — бодро заявил он. Димка встал и выставил в сторону тройки средний палец. Он широко улыбался, будто ничего не случилось. «Выкусите, выродки!» А затем рассмеялся и уверенно преодолел следующий метр. На этот раз клинок вылетел с 10 часов.